«Накануне свадьбы». Глава первая. Гарриет. Она опоздает, непременно опоздает на этот проклятый предсвадебный ужин. Боже, ведь мать никогда не простит ей этого. Она представила, как та поглядывает на часы, и ее тщательно отработанная лучезарная улыбка становится все напряженнее. Слышала, как мать снова и снова повторяет, что она горит, просто не может без опоздания, что у нее всегда есть более важные дела. Отец пытается ее успокоить, придумывая оправдание ее задержки, а Кристиды говорит, что это не имеет никакого значения. И все вокруг заверяют мать, что в этом нет ничего страшного, и тем самым делают отсутствие горит более заметным и значительным. Им хорошо. Ее матери и Крисиде. У них нет такой запарки. Они могут совершенно спокойно уехать из Лондона посреди недели, назначив свадьбу на четверг. Четверг. Почему не суббота, как это делают все? Конечно, ее матери здорово пришлось потрудиться перед свадьбой, но ведь это ее единственная забота. А Крисида... Ее работа у доктора на Харли-стрит не требует особого напряжения, и стоит ей взмахнуть длинными ресницами, как она в любое время может получить выходной. Им не надо заниматься делами, разрабатывать новые модели одежды, следить за доставкой тканей и приклада, проверять счета, подсчитывать прибыль или убытки. При последней мысли Гарри это охватил страх, и она, резко затормозив, свернула на обочину. Сидела, переводя дыхание, пыталась собраться с силами. «Без паники, Гарри, возьми себя в руки, все будет хорошо. Но, возможно, не все, но ты должна быть в полном порядке. Конечно, обидно, когда ты разоряешься, но это еще не конец света». Это конец ее мечтаний, но она должна с этим справиться. В конце концов, не она первая, ни она последняя. Голова у нее болела. Во рту было сухо и горько, как с похмелья, хотя она вовсе не пила. В течение всего дня ей очень хотелось выпить. Ее рука несколько раз тянулась к бутылке, но она смогла сдержать себя. Ее голова должна была быть ясной, чтобы отвечать на бесконечные телефонные звонки и факсы, принимать решения. Но кажется, все бесполезно. Она уничтожена, раздавлена. Чтобы как-то удержаться на плаву, она должна за сутки раздобыть деньги. «Много денег». И единственный человек, который мог бы ей помочь, именно тот, к кому ей нелегко обратиться. Такова действительность, и она вынуждена принять все так, как есть. Она должна подумать о своей дальнейшей жизни. Гарриет посмотрела на себя в зеркало заднего вида и отметила, что события прошедшего дня сказались на ее внешности, лицо было бледным, Губная помада стерлась, волосы растрепались. Не то чтобы она выглядела уставшей, просто черты лица исказились. Взгляд был тяжелым, а рот плотно сжатым. «Совсем как у матери», — подумала она с ужасом, выдавливая из себя вымученную улыбку. Она еще раз осмотрела себя в зеркале. Тушь расплылась. Под глазами темные круги. Белая блузка была... свежий и мятые. Серьги нестерпимо жали уши, и она сорвала их, чувствуя, как в ушных раковинах бешено пульсирует кровь. Это было последней капли, и она разрыдалась. «О, ради бога, гарит Форрест!» — сказала она самой себе, смахивая слезы. «Не смей рыдать только из-за того, что у тебя болят уши!» Она включила зажигание и выехала на дорогу, стараясь отогнать тяжелые мысли и сосредоточиться на том, что ждет ее впереди. Ее сестра выходит замуж, и она должна отнестись к этому со всей ответственностью и, главное, приехать домой как можно быстрее. Слезами горю не поможешь. Как ни странно, девушка вдруг почувствовала облегчение. Она даже смогла оценить красоту вечера с его чудесным закатом, когда солнце опускается на Чилтернские холмы, придавая им таинственность. Как хорошо будет повидаться со всеми, особенно с Руфусом и Манго. И наверняка Мерлин будет там, дай бог ему здоровья. Она не видела его с тех пор, как он вернулся из Перу, хотя слышала по радио его голос, все такой же сильный и звонкий, как у двадцатилетнего, несмотря на то, что ему уже 80. Она включила радио. И голос в повороте заполнил кабину. Он пел арию из оперы «Мадам Баттерфляй», и это было так величественно и в то же время мучительно, что последние двадцать миль дороги она ехала, изнемогая от сердечной тоски и боли. «Боже, надеюсь, это не перст судьбы», сказала она, громко сворачивая Пежо на усыпанную гравием дорогу, хотя ты целый день испытывал меня. Джеймс Джеймс почувствовал невероятное облегчение, когда свет фар машины Гарриет прорезал темноту. Он с облегчением вздохнул не только потому, что, как всегда, волновался за дочь, ибо она водила машину слишком быстро, И в этом, как и во многом другом, она походила на него, но еще и потому, что ее приезд внесет оживление в их компанию, всех расшевелит, и он под шумок сможет покинуть этот затянувшийся спектакль. Для него было невыносимо, чуть ли не физически больно сидеть целый вечер неподвижно, и он часто вскакивал, чтобы наполнить бокалы, предложить гостям кофе, передать фрукты, сыр, бисквиты, пока Мэгги сладким голосом, но с явным раздражением не заметила ему, что он всех утомил, и что ему лучше посидеть спокойно и позволить гостям самим позаботиться о себе. Можно подумать, только она знала, что для него лучше. Это она-то с ее напускным спокойствием, граничащим с маниакальностью, с ее вечными всепонимающими улыбочками. Уж кому присуще спокойствие, так это Сюси, несмотря на ее жизнерадостность и кипучую энергию. Он посмотрел на нее, непринужденно болтающую с Джошем Берингом, Крисиды Оливером, и в сотый, а может быть, и в тысячный раз задался вопросом. Неужели Алистер не понимает, как крупно ему повезло с женой? Она превратила этот, казалось бы, несчастливый брак в нечто прочное, спокойное и созидательное. За все эти годы он никогда не слышал, чтобы она на что-нибудь пожаловалась – Хоть словом, хоть намеком обмолвилась, что несчастна. Семья была ее работой, ее карьерой, и она достигла на этом поприще огромного успеха. И вот сейчас, по какому-то странному стечению обстоятельств, из-за неожиданного поворота судьбы, все могло рухнуть. В этот теплый ранний вечер Сюзи подошла к нему в саду, где все собирались выпить перед ужином, и слегка взволнованным голосом сказала, «Джеми, мне нужно с тобой поговорить». А чуть позже, когда Мэгги ушла в дом, чтобы сделать последнее приготовление к ужину, а Алистер в своей обычной изящной манере стал собирать бокалы и уносить их в дом, они с Сьюзи прошли в розаре, где она с некоторой долей волнения и даже удивления сказала, «Джеми, ты, возможно, не поверишь мне, но Руфус решил жениться». И тогда он спросил, "Но ну так в чем же проблема?» А она ответила, «Проблема в том, что он хочет жениться на Тилли Милс. Я точно не знаю, но чувствую, что здесь что-то не так. Как ты считаешь?» С этого момента его обхватило беспокойство и даже страх. Он с трудом проглотил приготовленный Мэгги ужин и выпил больше, чем за все, сколько же прошло за все двадцать лет со дня рождения Тилли Милс. Больше всего его пугала вынужденная бездеятельность, его абсолютная неспособность предпринять что-либо. В другое время он, возможно, поговорил бы с Руфусом, осторожно расспросил бы его о жизни, о его планах на будущее, что позволило бы понять, как серьезны его намерения. Но сегодня вечером, когда все собрались на свадьбу его дочери, когда у него так много других проблем и забот, пусть не таких острых, но не менее важных. Ему ничего не оставалось делать, как молча сидеть и наблюдать, как Руфус, держась очаровательно, хотя и немного старомодно, присел к столу, с большим вниманием и любовью поговорил с матерью, все знали, как трогательно он привязан к ней, поболтал с Джулией Берген, с Мэгги, и с француженкой Жанин Блеш, крестной матерью Крессиды, которая выглядела потрясающе для своих 70 лет. Он знал, что должно пройти по крайней мере 24 часа, прежде чем ему удастся выяснить, что случилось, и это было невыносимо. Со жгучей завистью он посмотрел на своего крестного отца, сладко спавшего в уголочке сэра Мерлина Рейда, известного путешественника, который и на девятом десятке продолжал заниматься изучением земель, теперь уже более исследованных, чем тогда, когда шестьдесят пять лет назад он начал путешествовать. Мерлин прервал свое последнее путешествие на Мулах по центральным кордильерам, чтобы присутствовать на этой свадьбе. Он никогда не был женат, так как не выносил женщин, а они его, и считал Джеймса своим сыном, а Крисиду и Гарриет своими дочерьми, и поэтому, как он выразился, ни за что на свете не мог пропустить такого семейного торжества». Для своих лет сэр Мерлин Рейта выглядел удивительно молодо. Он был подтянут, седые волосы все еще были густыми, глаза блестели. Он прославился своим умением торговаться и придавался этому удовольствию не только на суках, кашбах и прочих базарах мира, но даже в кассах британской железной дороги за этот галстук. Даю вам пять гиней, и это мое последнее слово. Обычно говорил он какому-нибудь обалдевшему молодому продавцу или. Если вы думаете, что я заплачу вам двадцать гиней за удовольствие проехать двадцать миль, то вы глубоко ошибаетесь. Пятнадцать и весь разговор. Многие сдавались, другие смеялись, но так или иначе он покупал рубашку за полцены, а два фунта яблок по цене одного. Правда, ему никогда не удавалось убедить служащих британской железной дороги или лондонского транспортного агентства продать ему билет со скидкой, но лондонские таксисты часто ему уступали, особенно когда он рассказывал им о своих путешествиях, об исследовании неизвестных земель, о встречах с дикарями, и они затем пересказывали эти истории другим своим клиентам, глядя На Мерлина Джеймс горячо завидовал ему не только потому, что тот сладко спал, но и всей его безмятежной жизни, лишенной комплексов и боязни сделать что-нибудь не так. Возможно, Мерлин и рисковал стать жертвой дикарей, нападения животных или суровых условий, Но он никогда не испытывал чувства вины, угрозений совести, не знал измены друзей и не сожалел о загубленной жизни. Затем Джеймсу пришла в голову мысль, что лучший способ снять камень с души — рассказать обо всем Тео, как он это делал не раз в трудные для себя времена. Он заедет к нему в гостиницу, этот паршивец наверняка будет там Что, черт возьми, он сегодня там делает, решив провести столь важный для семьи вечер с этой малышкой, которая стала его женой? Джеймс усмехнулся, представив, что Тео мог сейчас делать со своей женой. Он обязательно должен поговорить с ним. Но не сейчас, конечно. Завтра утром непременно. Утром? Когда все будут заняты прическами, платьями и шляпами, он отправится к Тео и поговорит с ним. Он раскроет ему свою душу и спросит совета. Тео придумает, что делать. Тео всегда дает хорошие советы. Тилли. Далеко в Париже Тилли Милс вопреки своему желанию и здравому смыслу, сказала «Да, Джеку Мэнзи», согласившись поехать с ним в Лебьендаш. Эта новая кинозвезда с лицом падшего ангела, по меткому выражению журнала «Арена», ко всему прочее пренебрегала правилами личной гигиены. Тилли понимала, что поступает опрометчиво, что вчера поздно легла, а сегодня рано встала, что у нее был трудный день, что если... Мик Макграф застанет ее там, то обязательно убьет, что она может попасть в газеты и тем самым расстроит Руфуса. Но ей непременно нужно было чем-то занять себя, иначе она сойдет с ума, думая о том, что происходит сейчас в Англии. Непринужденная атмосфера одного из самых модных в Париже диско-клубов – отвлечет ее от навязчивых мыслей о том, как Джеймс Форрест поведет к алтарю свою дочь в присутствии трехсот почетных гостей и членов двух семей, и среди них Руфус Хедлай Дрейтон, и что она могла бы быть там, уступя на настоятельной просьбе Руфуса приехать на венчание». как бы ей хотелось прямо сейчас оказаться в Англии, чтобы своим появлением омрачить счастье семьи Форестов. «Дрянь!» — сказала она вслух. «Дрянь, дрянь, дрянь!» Она встала, оправила короткое, едва прикрывающее ягодицы платья из лайкры и направилась к выходу, чувствуя, как глаза всех мужчин и даже некоторых женщин устремились к ней. Как ее имя передается из уст в уста, от стола к столу, сопровождаемая Мензи и его прихлебателем? Господи, что она делает здесь с этими голливудскими подонками, вместо того, чтобы быть с Руфасом? Она вышла из ресторана на улицу, где ее встретили неизбежные вспышки фотокамер. Расточая направо и налево сияющие улыбки, Тиля пересекла улицу и нырнула в лимузин Мензи. Машина тронулась, и она в которой уже раз спросила себя, что она делает в этом чужом для нее мире, вместо того, чтобы быть сейчас в старой доброй Англии, населенной такими людьми, как Руфус Хэдлай Дрейтон.